На взъерошенном лугу, где то топорщились кусты валерианы и бодяка, отряд трокса стоял к нам лицом. Вероятно, мы могли бы обойти его, добраться до зеленой гривы деревьев, опустивших свои корни в бегущие воды, и скрыться. Но постыдные уловки были не в наших правилах. Арверны вызывали нас на бой. Мы не могли отказаться от такой чести. В мгновение ока мы выстроились напротив них. Камаргас и Сумариос быстро выпрыгнули из седел и вскочили на повозки. Свагард держал за поводья скакунов одноглазого богатыря, а Куцуо правил конями нашего наставника. Оба богатыря направили упряжки прямо на ряды противника. Арверны приветствовали Браваду свистом и насмешками. Тут из вражеского отряда резво выскочила повозка Трокса и, подлетая на кочках, пронеслась вдоль всей шеренги. Старик с его возница, погонял лошадей одним лишь голосом. Мы были измотаны долгой гонкой минувших дней, подавлены злополучным происшествием у Ниметона и сверх того уязвлены дерзостью Арвернов. Сердца наши воспламенились яростью, а грудь распирала от прилива новых сил. Грозно потрясая щитами и оружием над головой, мы взвыли от разочарования и злости. Из вражеских рядов послышались ответные вопли. Кони заржали, псы Трокса, бешено мчавшиеся за его колесницей, залились диким лаем, и вздрогнула река от прокатившегося по ней свирепого шума. Впервые я познал пьянящее упоение боя. Оглушающие угрозы врага, его острые копья и точёные мечи, дожидавшиеся своего часа, дыхание смерти в лицо, боевой дух моих сотоварищей. Все это окрыляло меня, покрывая тело мурашками. Я ощутил, как пламенный и неистовый восторг ударил мне в голову с силой молота по наковальне. Я поддался порыву сокрушительной ярости. Я с братом Сумариус и Куцо вместе с нами, и Камаргос, и весь отряд, и оба отряда — битуриги и Арверны. Волна гнева захлестнула воинов, покорежила наши мужественные лица, исказила наши голоса. Копья и дротики — Взметнулись ввысь в величественном Бранле. Бранль, от французского Бранле. Качание, хоровод. Старинный французский круговой танец с быстрыми движениями. Как вздымаются рога оленя в последнем взмахе перед схваткой. Олень – священное животное у кельтов. Олень был почитаем как символ плодородия и жизненных сил, мужества, быстроты и агрессивности. Обнаженные мечи переливались змеиной кожей. Сплоченные щиты, отчеканивая такт, лязгали друг от друга, и округа содрогалась то громким скрежетом железа, то гремучим раскатом камнепада. В угрожающих гримасах, непристойных жестах и гневных взглядах бурлил нелепый ужас. Казалось, нечто зловещее и неотвратимое надвигалось на нас. Камаргас ответил на кичливость Трокса. В один миг он приказал Суагру направить повозку прямо на арвернского богатыря. Оглушающий доселе гвалт поднялся с новой силой. Шеренги враждующих насторожились, выставив вперед щиты и взметнув лезвие мечей в ожидании натиска, и только место, отведенное под маневры упряжек, разделяло стороны противников. Из-под колес обеих повозок, кружившихся друг перед другом, летела скошенная трава, насыщая воздух душистым ароматом раздавленной мяты. «Я Трокса, сын Осиоса Свинопаса, сына жреца Брагитара», — провозгласил арвернский богатырь, держась одной рукой за ивовый борт кузова. «А кто ты будешь таков? Как смеешь ты шастать по землям короля Элуорикса со сборищем неповоротливых увольней? Назови свое имя, чтобы я решил, достоин ли ты пасть от моей руки». «Ты всего лишь нерасторопный пентюх, если не узнал меня, ничейный сын!» – плюнул Одноглазый. «Я Комарга, сын комбо короля Сикванов, сына Банориса, короля Сикванов. Уйди с дороги со своими прихвостнями сию же минуту, когда ты осознал свой промах и трепещешь от страха!» Трокса грозно рассмеялся в ответ, раздувая от презрения ноздри. «Убирайся прочь, колека! — рыснул он. — Твоя испорченная рожа потянет только на пол трофея. Она будет портить вид рядом с головой Элоса Тарбеля, которого я сразил перед тем, как вернуть Петракорам тридцать украденных им жеребцов. — А достойнее добычи, чем черепушка Конокрада, у тебя не найдется? — рассмеялся Камаргас. — Богатыря, который лишил меня глаза, именуют Тремика, сын со короля Туронов. Он пал от моей руки на поле битвы в тот же самый день, что и его брат Сокровес. Нашел, чем хвастаться. В битве Солониона я в одиночку сражался с двумя солдурами короля коваров. Их черепа красуются отныне на косяке моего жилища, а оба глаза до сих пор при мне, чтобы с презрением взирать на того, кто для короля не вышел рожей. Пока богатыри поносили друг друга, их повозки продолжали вращаться, вовлеченные в гигантский круговорот воронки. Колеса в железной оправе и низкорослые кони поочередно на волосок проскальзывали от обоих рядов амбактов и чудом не натыкались на торчащие из них острые копья. Казалось, будто сам дух поединка, закруживший в вихре вывораченные комки земли и пучки подкошенной травы, хлестал нас на наотмашь по щекам. Псы Трокса, заливаясь лаем, скакали посреди всей этой суматохи и на силу успевали уклоняться от копыт, которые в любую минуту могли переломать им хребты. — Думаешь, что ты первый столоп, который смеется над моим шрамом? — огрызнулся Камарго, соскаливая зубы. «Когда я впихну твои рыжие лохмы в мой сундук, сможешь поболтать там об этом с Матумаром Беловаком, который однажды спросил меня у ворот брату с Пантеона, хорошо ли я вижу одним глазом. Мне не обязательно лишаться головы, чтобы поболтать с покойником», — ухарствовал Трокса. «Каждую ночь я перекидываюсь с Ловцом Сартахом, магом в золотом шлеме, которого я сразил на берегах Олта во время войны с Амбронами». Олт, одна из главных рек Румынии, левый приток Дуне. В начале третьего века до нашей эры на землях Румынии появились кельты. «Не проходит и ночи без того, чтобы его голова не пришла поплакаться ко мне во снах, упрашивая меня соединить ее со станками тела». «И что с того? Ты думаешь, что силен, потому что обкарналом бронского жулика?» Я же три дня и три ночи преследовал Маригенаса. Я самолично гнался за Гутуатором. Гутуатор, или знаток молитвы, по одной из версий входил в отдельное от друидов сословие. Эти жрецы низшего ранга были служителями местных святилищ. Это произошло на исходе битвы в Амбате и после краха противника, и мой выколотый глаз еще кровоточил. Целых три дня и три ночи. И чтобы избегнуть моей кары, кудесник обратился к кабаном и умчался в Туронские леса. Так и ты, страшись моего гнева, рыжеголовый сын свинаря!» Резким движением одноглазый богатырь бросил дротик прямо в грудь старого эпосагнатаса. Трокса молниеносно выставил свой щит перед кучером, и дротик отскочил от него. В ту же секунду он метнул собственное оружие. Бросок, казалось, не был прицельным, и дротик летел слишком низко, но на самом деле он был коварно рассчитан. Древко воткнулось наискось между спицами колеса и встряла в ось как раз в тот момент, когда колесница Камаргоса взяла разгон. Лошади взбрыкнули, как только почувствовали, что дышло и ярмо перекосились. Несмотря на всю сноровку, Суагр начал терять управление конями. Посагната с резко развернул свою бигу, чтобы перерезать путь упряжки Камаргаса и полностью обездвижить ее под радостное ликование арвернов. И тут впервые я увидел, как Камаргос совершил небывалый трюк. Наши военные колесницы, упряжки легкие, созданные для маневров, и вовые борта у них лишь по бокам, а спереди кузов открытый. Когда одноглазый богатырь почувствовал, что упряжь начала метаться, он ринулся вперед. Зажав в руке пику, он запрыгнул на круп лошади и, резко оттолкнувшись, будто взлетев с места, пролетел над головами лошадей и, как молния, ударил по повозке противника. От сотрясения она хрустнула, и Камаргас отскочил от нее, словно кожура каштана, упавшего с дерева. Он всем своим весом свалился на Трокса и его кучера, и трое воинов покатились по траве. Досадное падение оглушило Апасагнатоса, будто обухом по голове. Трокса и Камаргас же вскочили на ноги резво, как хорьки, однако в кувырке они растеряли оружие. От удара о землю у Одноглазого, ухватившего Пику обеими руками, выбило щит. Рыжеволосый богатырь, метнув дротик, не успел схватить копье, зато щит у него остался. Правой рукой он молниеносно выхватил из ножен длинный меч, хоть и был тот сейчас несподручен, слишком короткий по сравнению с копьем противника и слишком увесистый для пешего боя. Его псы, разбежавшиеся в рассыпную при этом падении, тут же накинулись на Камаргоса, разъяренно оскалив клыки. — Трокса, чертовы твои псы! — кряхтел Сумариус. — Отзови их немедленно, то я прикажу перебить их! Несмотря на оглушительный гул в гуще отряда, фарвернский богатырь услышал предупреждение и закричал «Буро, мелина, ну Псы скались, поджали хвосты, все еще порываясь покусать неприятеля, однако не посмели ослушаться хозяина и спрятались в траву неподалеку. Противники стали медленно кружиться друг возле друга, чтобы поточнее прицелиться, Камарга сдержал копье горизонтально, на уровне уха, направив его в лицо Трокса. Тот держал меч на готове в отведенной назад руке, осознавая, что сможет ранить Одноглазого, только проскочив под его пикой. Камаргас сделал несколько ложных выпадов копьем, и каждый раз острие натыкалось на щит противника. С точным расчетом и умеренной силой он под разными углами направлял косые взмахи, но со всякий раз отбивал их с натренированным щегольством. Одноглазый не спешил наносить удары, и неопытному наблюдателю могло показаться, что он щадил противника. Но это была лишь видимость. Он следил прежде всего за тем, чтобы его копье не пробило щит Орверна. Это привело бы в негодность оба оружия и уравняло силы соперников, вынудив их сражаться на мечах. Держа пику обеими руками, Камарго сберег свои силы и выматывал Трокса, который продолжал вертеть щит одной рукой, принимая все удары на этот кулак. Рыжеволосый воин, тем не менее, не пытался уклоняться. Напротив, когда Камаргас принимался его изводить на целевые выпады в разные стороны, он сам стремился ударить по наконечнику копья ковкой щита или умбоном. Он прекрасно понимал каверзный замысел одноглазого воина и ждал только момента, когда сможет подцепить краем щита тыльную сторону наконечника, чтобы выбить оружие из рук противника и прорваться сквозь заслон. Камаргас же был слишком опытен, чтобы позволить провести себя такой простой уловкой. Желая переломить ход битвы в свою пользу, Трокса стал чередовать приемы. Он то водил рукой из стороны в сторону, прокручивая в ней щит, тем самым пытаясь отвести в сторону копье Одноглазого, то внезапно раскрывался в защите, стараясь зажать наконечник пики мечом и щитом. Неожиданно он скользнул в сторону, поджав ноги в коленях и втянув голову, чтобы сбить комаргаса со толку и ранить его тыльной стороной меча в колено. Но секванский герой всякий раз делал либо шаг назад, либо неторопливо уклонялся, а Трокса дышал все тяжелее, так как силы его были на исходе. Решившись на отчаянный шаг, он изо всех сил запустил в противника мечом. Длинное железное лезвие, вращаясь и рассекая воздух, со свистом пронеслось к горлу Одноглазого. Тот непроизвольно выставил древко копья и отбил меч, но при этом лишился защиты. Троксон бросился на Камаргаса и с размаху хватил по нему Умбоном, а затем отбросил щит и поднял Пику. Оба воина вцепились в копье, борясь друг с другом за него. Воткнув наконечник копья в мягкую землю, Камарго соперся от древко как о шест и с раскрутки зарядил рыжему пяткой в живот. Тот тоже начал легать недруга, даже резвее него самого, а затем быстро откатился назад к брошенной колеснице Одноглазого. Ликуя, он потянулся к оси колеса и выдернул свой дротик. Тот был короче пики, зато и легче нее. Бросать его было куда удобнее. Силы соперников уравнялись. Теперь пришел черед рыжеволосого воина томить противника, медленно обходя одноглазого, испытывая его терпение и делая вид, что вот-вот бросит дротик. Камарга сдержал свое копье под наклоном, подняв конец древка вверх и направив наконечник к ногам противника. В этой стойке он мог быстро взмахнуть им, чтобы отбить очередной бросок. Оба воина вновь начали поносить друг друга. Одноглазый, высокомерный и грубо, рыжеволосый и насмешливо. Каждый подначивал соперника, пытаясь навести его на ошибку. «Эй, Трокса, поднатужься еще чуток, и ты станешь весить меньше!» «Даже и тогда Камаргас это едва ли уравняет нас с тобой по силе!» «Давай же, Рыжавый, бросай свою цацку!» «Я могу ведь и в тебя попасть, не гоже бить калеку!» «Поэтому ты отошел так далеко, ты боишься калеку?» «Вблизи я не могу выносить твою гнусную рожу!» Они продолжали передвигаться боком, но чем больше дразнили друг друга, тем меньше следили за брешами в обороне противника. Трокса все дольше задерживал дротик на плече, копье Камаргаса все ниже клонилось к земле. В конец, измучившись, одноглазый воин воткнул копье в землю и, ударив себя кулаками в грудь, разгоряченно выпалил. «Давай же бросай, и покончим с этим!» «Я сыт по горло этой болтовнёй! Я здесь, чтобы драться, а не языком трепать!» Вызов был безрассудным. Нужно было обладать невероятной проворностью, чтобы уклониться от дротика, брошенного метким стрелком трокса, с расстояния всего нескольких шагов. Рыжий богатырь рассмеялся, сделал вид, будто вот-вот метнет дротик, но вместо этого лишь вяло воткнул оружие перед собой. «Не обольщайся!» усмехнулся он. «Я удавлю тебя голыми руками!» И безоружный он направился прямо на Камаргаса. Богатыри со стервенением вцепились друг в друга, и их крепкие руки сплелись в тугом замке. Пошатываясь на ногах, они из последних сил рывками сотрясали противника, а затем вдруг оба рассмеялись, не прекращая сдавливать друг другу горло. «Арвернский Боров! секванский пес. Однажды я прикончу тебя!» «Это я пущу тебе кровь!» Одноглазый воин потрепал рыжие вихры Трокса, а рыжеволосый богатырь похлопал по бокам Одноглазого. Так они и остались стоять на вытянутых руках, громко стукаясь головами и глядя друг другу в глаза, изображая косые улыбки. Подбадривание и воинственные возгласы амбактов сменились с кобрезными выкриками. Так соединились два отряда. Объединение не положило конец гонке, оно лишь помогло бетуригам и арвернам сообща переправиться через Круэзу. Все броды на ней были затоплены, но некоторые всадники из отряда Трокса все же повели коней в воду, чтобы вплавь добраться до Лимовисских берегов. Рыжеволосый богатырь знал жителей Ацитадунона. С их помощью повозки и остальные лошади на двух паромах были доставлены на другой берег. Перед тем, как снова двинуться в путь, оба отряда остановились на привал в деревне. Дунон оказался всего-навсего пограничной заставой, горсткой исп, ютившихся в Остроге. Там мы встретили лишь детей, женщин да пару стариков. Бойцы же, откликнувшись на военный призыв Тигерна покинули свои дома вот уже как поллуны. Лодочники поведали нам тревожные слухи. Якобы Амброны, переправляясь через Дарнонию, повадились разорять лимовистские земли и, бывало, доходили до самой Аржантаты. Один из тамошних принцев по имени Мизукин завладел их старой крепостью на крутом Яру, с высоты которого наводил ужас на близлежащие деревни. Надо было спешить более чем когда-либо. Превозмогая усталость, пробравшую нас до самых костей, мы продолжили путь. Оба отряда отныне скакали рысцой плечом к плечу. Оставался последний рывок. Через три дня мы должны были достигнуть Аржантаты. Амбактам Камаргаса гонка давалась намного тяжелее, чем воинам Трокса, так как Битуриги отшагали вдвое больше пути, чем Арверны. Труднее всех было Ойка. Пот тек с него градом, и дышал он сбивчиво, не в силах перевести дух».